Глава 13. Костюм. Замерщик пришел вечером, совсем молодой, ниже меня ростом, носатый и рыжий, как белка из ледникового периода. Достал из чемодана какие-то бумаги, блокнот, рулетку и принялся рассказывать анекдоты. А такой, знаете, про зайца и кондуктора. И не успевали мы с мамой ничего ответить, как он выпаливал и анекдот про кондуктора, и следующий про генную чебурашку, и еще целую кучу. Мама сначала недовольно фыркала и поглядывала на меня. Но когда этот парень вспомнил анекдот про бестолкового покупателя и продавца, она расхохоталась. Вскоре мы смеялись, держась друг за друга, а он, светясь от радости, вытягивал сантиметровую ленту. Прикладывал к окну, что-то отмечал в блокноте и щёлкал рулеткой. И только когда мама спросила про установку и сроки, я вспомнила, что должна ходить на работу из-за новых окон. Настроение у меня испортилось, и я ушла, не дослушав анекдот про блондинку и йоркширского терьера. Мама потом сказала, что замерщик от расстройства забыл на подоконнике рулетку. Я забрала ее к себе и принялась вытягивать ленту и защелкивать обратно вот бы измерить мои завтрашние шансы на успех и шансы на смущение при встрече с охранниками изумрудного дворца а встреча с розой васильевной она не видит во мне учительницу я вытянула ленту и зачем-то измерила свою талию Все как обычно обхват как у девочки двенадцатилетней я же мелкая Ромка по сравнению со мной великан, хотя на физре плетется в самом хвосте. Потом я померила длину рук. В этот момент мама заглянула в комнату. Костюм собираешься шить? Я нет, но о, мама, ты гений. Я буду выглядеть в костюме как взрослая. Ну, конечно, усмехнулась мама, но тут же засела за компьютер. Она обожает подбирать одежду. В магазине, где она работает, все платья подбирает хозяйка, но с поставщиками одежды связывается мама, и иногда ей удается самой выбрать платье и убедить хозяйку, что его купят. В такие дни мама приносит нам с папой коробку пончиков в шоколадной глазури, которые продаются у них на первом этаже. Мечта моей мамы стать байером и самостоятельно подбирать одежду для магазина. Но в этой профессии, по ее словам, много риска, а это не для семьи с ребенком, повторяет мама, и всякий раз я принимаюсь спорить с ней, что я не ребенок. Итак, мама засела за компьютер, где у нее хранятся все телефоны поставщиков, и велела принести с кухни ее мобильный. Она щелкала мышкой и ворчала, что с моим XXS-ом То есть очень маленьким размером, у нее проблем больше, чем с любой самой полной клиенткой, но при этом довольно улыбалась. К ночи костюм был найден. Папа заехал за ним на какой-то склад на юго-западе. Мы, конечно, не спали, когда он торжественно внес на вешалки мой наряд. Он что, белый? Ужаснулась я. «Глупенькая это чехол, засмеялась мама, расстегнула молнию и достала темно серый в мелкую черную полоску костюм. Отлично, восхитилась она, когда я натянула на себя брюки и пиджак. Завтра так в школу пойдёшь, наконец-то одеваешься как человек. Только обязательно надень не линзы, а очки, те, что в черной оправе. Я же разглядывала себя в зеркало и ждала, когда ко мне придет уверенность. В журналах пишут: одежда влияет на наше настроение и самооценку. Я выглядела как настоящая учительница, но ничего особенного не ощущала. Только чувствовала, что брюки немножко колючие. 60% шерсти, Маша, это тебе не кот напчал. И спина чешется там, где почесать очень сложно. Батюшки, половина второго, ахнула мама. Уверенность так и не пришла. Может, она застряла где-то на юго-западе, не смогла угнаться за папиной машиной и приковыляет завтра. Мам, один вопрос. Ты уже зеваешь. Почему вы отдали меня на испанский? Издеваешься? Нет, серьезно. Ты продаешь одежду, папа в службе такси. Почему вы отдали меня на этот факультатив? Потому что первое время можно было заниматься бесплатно, улыбнулась мама. А если серьезно, уговорила нас бабушка. Так и сказала: "Ты сама бросила, сестра твоя бросила, дайте хоть Машеньке билет на дорогу в жизнь. Ты ведь знаешь бабушку, умеет убеждать, хотя нам казалось пустое". Бабушка, правда, умеет уговаривать. У меня в детстве часто был насморк, и бабушка убеждала всех, что сопли признак гениальности, и ей верили. Мам, а ты бросила институт из-за меня? Договаривались об одном вопросе, возмутилась мама, бесцеремонно вытряхивая меня из костюма. Зубы, пижама, кровать, историю проспишь.